Глава 24. в к а т и ш ь мне в буру или нет? В одном из углов камеры бурлила жизнь. Фонарь, долго вязый п р и б л о т н е н н ы й показывал фокус из к о л о д о й которая воздушным веером переходила из одной руки в другую, затем извиваясь змеей уходила в сторону, а потом поменяв неуловимо движение на обратное возвращалась. Я лежал и лениво наблюдал за процессом. Фонарь уловил мой взгляд и волнистыми движениями парусника, идущего галсами по узкому проливу, подплыл ко мне. Пророк, предскажи, вкатишь мне в бору или нет? Вкатишь, проиграешь. Вкачу, если стану играть, но не вкачу, потому что не стану. А если безкляус? Безкляус без жульничества. Я не играю в б у р у А во что играешь? Вообще не играю. Пророк, зачем пургу гонишь? Ты же бухтел, что тебя после казино замили. Что ж, ты с беспонтовыми ф р а е р а м и бился, а с нами тебе западло? А прописку тебе, кстати, оформили? Я похолодел. Мое сердце опустилось сильно ниже диафрагмы. Прописки этого рудимента п е р в о б ы т н о общины н х и н и ц и а ц и й я боялся страшно. Необходимость прыгать с третьей шконки на расставленные шахматные фигуры, чтобы доказать собственную смелость, или колоть себе ножом глаз со всей силы в надежде, что кто-то успеет подставить перед глазом книжку, меня категорически не устраивало. Но еще на сборке мне сказали, что после тридцати не прописывают. Я успокоился. Когда прошли первые дни, я забыл и думать о прописке. Теперь фонарь поднял эту тему. Я с надеждой посмотрел на танка. Сейчас все было в его власти. Танк, подумав, вмешался. Ты фонарь что, не рубишь фишку? Зачем наезжаешь? После тридцати прописка не катит. А ты пророку ваш фонаря. Раз вытолкнулся, покатай немного. Не на три косточки играйте. Вытолкнуться? Принести денег со свидания незаметно от Вертухаев. Покатать? Поиграть? Три косточки? Игра в карты в процессе которой разыгрывается жизнь другого человека, проигравший должен его убить. Мне стало ясно, что я попал. Официальную прописку по понятиям мне сделать было нельзя, но отказаться играть в карты после того, как фонарь сообразил напомнить про казино и танк вынес свое решение невозможно. От м а з к и как в анекдоте про крысу не было. Мужик в тюрьме видит, что крыса стащила кусок хлеба, бросает в нее сапог и убивает. Ему говорят, ты убил товарища, или ищи отмазку, или опетушим. Он думает, думает, думает, потом говорит: а чё ей впадлу было с нами похавать? Единственный способ опротестовать слова танка – это писать моляву главному смотрящему по сизо. Что значит, во-первых, резко испортить с танком отношения, во-вторых, получить с высокой вероятностью от главного отказ. Зачем в ы ш е с т о я щ е й инстанции отменять решение подчиненного? Если никакого беспредела тот не устраивает, я понял, что надо срочно привлечь к игре внимание правильных мужиков и блатных, прежде всего с м о т р я щ е г о с поддержкой, и добиться максимально честных для меня условий. Мне уже было известно, что обыграть Фрайера – это я, то ф р а е р Ох, что за жизнь пошла! В карты – это заслуга для рвущегося к власти п р и б л а т н е н н о г о А ф о н а р ь о ч е н ь старался выслужиться и изменить свой статус, стать блатным. Это означало, что он пойдет на все, что допускается в рамках понятий, чтобы меня сделать. И болеть блатные будут за него, потому что он свой, а я по большому счету чужой. Раздумывая над всем этим в том молниеносном темпе, который был задан фонарем, я впервые проклял свою привычку ходить в казино. Было ясно, что если я отделаю с тремястами доларами л полученными от д и н ы и на этом закончу игру, то мне надо благодарить судьбу и Бога. Дикая скука и дикие развлечения. По нездоровому блеску в глазах фонаря я понимал, что он готовит яркий спектакль. Народ почуял то же, что и я, и начал подтягиваться. Дикая тюремная скука заставляет выдумывать дикие развлечения. Нас постепенно обступали сокамерники. Фонарь предложил пересесть за дубок, обеденный стол, и нарочито попытался отогнать зрителей, хотя видно было, что внимание это ему весьма приятно. Мое настроение не внушало мне никакого доверия. Я чувствовал, что хочу проиграть поскорее и отделаться малой кровью, но понимал, что м а л о д у ш н и ч а ю и что пора менять концепцию. Малый проигрыш повлечет за собой большой с непредсказуемыми последствиями. Потому что о, уже все слишком много напряжения, глаз и эмоций вовлечено в нашу еще не начавшуюся игру. Я посмотрел на фонаря. Он сосредоточенно мешал карты. Наконец мне пришла в голову первая разумная мысль. Мне нужен был консультант, он же секундант. Лучше, чтобы это был не б л а т н о й б л а т н о й будет вынужден отстаивать ч е с т ь фонаревского мундира, но при этом мне нужен был человек, который хорошо знает правила и пользуется авторитетом у братвы. Я решил взять инициативу в свои руки. Пацаны, сказал я, я здесь без году неделя, правила знаю плохо, но живу по понятиям. Мне нужна ваша помощь. Кто готов честно без к и д а л о в а помочь? Пророк золотой пацан. Я ему помогу. Я посмотрел на говорящего. Кличка Коба. Плотный, рыжеватый. Лицо в оспинах, глубокие карие глаза. Одет в новый тренировочный костюм, хотя жара такая, что все ходят в трусах. Вчера рассказал мне, что он сын грузинского вора в законе. Мы обменялись с ним адресами, по которым надо сообщить, если с одним из нас что-то случится. Я дал адрес мамы и м а ш и Коба вроде нормальный мужик, пусть молодой, но отец смог его многому научить. Хотя воры редко живут со своими сыновьями. Жить с семьей это не по понятиям. Ладно, если Коба не будет тормозить, я может и отобьюсь. Лучшего секунданта все равно не будет. Спасибо, Коба. Расскажи, я могу выбирать игру. Коба сел рядом со мной. Это как вы договоритесь? Договариваемся. Я каждый раз выбираю игру сам, какую захочу. Не катит, сказал з л о фонарь, не ожидая сопротивления с моей стороны. Ты мне свой бридж объявишь, и мы будем полдня фишки метать. А ты мне сику или д и б е р ц Будешь меня полдня учить. Давай так забьемся, раз ты, раз я. Ставку включаем по очереди. Один объявляет ставку, другой игру. Но чтобы без приколов. Если пять пацанов эту игру знают, играем. Если нет, ты попал, очко переходит в зрительный зал. Камера взорвалась хохотом. Надо было обязательно отшутиться в ответ. Я примерно уловил стилистику местного юмора. Вот своего очка фонарь и начнем с двадцати одного. Моей шутке смеялись больше и громче. Кто-то даже захлопал. Я вообще к своим сильным сторонам всегда относил умение издеваться над людьми. Из-за этого в школе да и потом во взрослой жизни вокруг меня постоянно появлялись ненавидящие меня люди, которых могло бы быть гораздо меньше, если бы я не умел шутить или умел держать язык за зубами. В тюрьме я вел себя предельно осторожно, потому что как в любом закрытом сообществе с множеством табу, о т н о ш е н и е к словам здесь предельно о т в е т с т в е н н о е Но сейчас надо было отбиваться. За мое очко ты еще ответишь, сказал покрасневший фонарь. Ну очко-то качко. Моя ставка пятьдесят баксов и я банкую. Коба, кто должен банковать? Сбросьте до туза и пусть предъявит бабки. Не вопрос, разбей, командир. Фонарь бросил мне бумажку в пятьдесят долларов, которая была очень похожа на нарисованную. Как я понял за это время тюрьма идеальное место для производства и з б ы т а фальшивых денег, нарисованных вручную. В камерной полутьме понять, что за бумажку подсунул мне фонарь, было невозможно. Я решил не нагнетать обстановку и молча разменял ее. Фонарь с дал до туза, туз выпал мне, и игра началась. Первую игру я выиграл, вторую тоже, третью тоже, хотя фонарь заставил меня играть в сикку, правила которой я знал едва едва. Потом я заказал п о к е р и проиграл по собственной дури. Потом мы сыграли два круга в буру. Я опять выиграл. У меня было уже не меньше пятисот долларов. Правда, мне все больше и больше казалось, что нарисованных. Фонарь раскраснелся и говорил обиженным голосом, что он играет без Кляус, что фишка не п р е т и что я его делаю. Как честный человек может делать карточного шулер, а ж о н г л и р у ю щ е г о в воздухе колодой, я не знал. Поэтому решил сделать паузу. Фонарь, сказал я. Давай договоримся. В долге я играть с тобой не буду, и ты со мной не будешь. Ты чё хезишь? Я за базар не отвечу. И он резко приподнялся над табуреткой. Нет, немного испугался я. Ответишь, конечно. Раздаить быка. Я запнулся. Никогда не поймешь, каким словом кого в тюрьме можно обидеть. особенно когда человек сам хочет о б и д е т ь с я и ищет повода. Но я не готов был верить в долг исключительно потому, что хотел закончить игру поскорее. Я очень боялся, что меня заставят играть в долг. В том, что фонарь сейчас поддается, чтобы увеличить ставки, у меня не было и тени сомнения. Его расстроенный голос был фальшив, а один раз он, играя в буру, якобы по ошибке с н е с козырную десятку. Для ш у л е р а и профессионального игрока ошибка недопустимая. Очевидно, не сделай он этого. Партию выиграл бы он. Но для фонаря время косить подбешенного психа еще не пришло, поэтому он примирительно сказал: "Мы с тобой правильные пацаны. Я тебе верю, ты мне веришь". Коба да и все вокруг поняли, чего я опасаюсь. Похоже, я добился их некоторого уважения благодаря тому, что у меня не загорелись глаза от выигрыша. и Я продолжал сечь фишку. Обычно заключенные при виде такого выигрыша плывут от счастья, тут-то их и подсекают. Чтобы укрепить свой рейтинг, я решил сделать ход конем. А пока часть выигрыша я хочу внести в о б щ а к а то мало ли кончатся бабки, а пацанам г р е ф то нужен. С этими словами я сгреб четыре пятидесятидолларовых бумажки фонарёвских, естественно, и передал их рулевому, кассиру о б щ а к а Я надеялся, что это мина замедленного действия. За фальшивые доллары в о б щ а к е фонарь мог ответить не по-детски. Фонарь тут же понял в чем дело. За Харчева н о о г о чувака строишь? Человек хорошо знающий воровские законы и обычаи. Он даже не собирался скрывать бешенство. Отвали, фонарь! Когда правильные мужики зону портили? Неожиданно мне на помощь пришел смотрящий танк. Настроение в камере постепенно склонялось в мою пользу. Я не слишком радовался, понимая, что по дикой иезуитской логике тюрьмы фальшивые деньги могут повесить и на меня, ведь вложил их в о б щ а к я, а не ф о н а р ь Но тут шанс на отмазку был большой. Для такого дела можно было и жаловаться по инстанции. ф о н а р ь п р и т и х не ожидая наезда со стороны своих. Только что он на глазах у всех собирался раздаить быка, доставить пацанам удовольствие, а себе славу. А тут бык берет и так формирует общественное мнение. Знал бы фонарь, что такое пиар и где я работаю, что к нему не п р и д е р е ш ь с я Я решил ковать железо, пока горячо. Пацаны, начал я. Скажите свое слово. У меня других бабок, кроме этих, нет. Поэтому я в долг фонарю верю. Отыграться ему по всем понятиям дам. Но сам в долги влезать не хочу. Не могу ответить. Коба честно выполнявший обязанности секунданта пришел мне на помощь. Слушай, не беспокойся, никто тебя в долг играт ь не заставит. Все видят, что он тебе фор удаёт. И хорошо. А ты играй, играй себе. Давать фору, умышленно проигрывать в карты с целью разжигания азарта у жертвы. Мы продолжили игру. Фонарь взял себя в руки. Играл больше б е з з а х о в вздохов и не пытался вызвать сочувствия. Когда у него кончились деньги, я также молча отнёс ещё двести баксов р у л е в о м у Звёздочка. Всё? Спросил я, с т а й н о й надеждой на положительный ответ. Нет, сказал хитрой злобно фонарь. А ты г р а т ь с я б у д у В долг? Добрым голосом спросил я. Нет. В долг мне после твоего базара биться за подло. Камень поставлю, звездочку, алмаз, бриллиант. С этими словами он вытащил блестящий камешек и положил его на дубок. Среди заков пронёсся шепот. Коба сказал я, посмотри на него пожалуйста, а то я в этих делах не рублю. Коба взял камень, понёс его к свету. Долго крутил, потом вернулся и пожал плечами. Не знаю. По виду звезда, а так не знаю. Обстановка накалялась. Коба положил камень на стол, фонарь молча взял его, затем сгреб пустую водочную бутылку, обвел камнем вокруг горлышка, и с чпокающим з в у к о м отделил горлышко от бутылки, затем протянул мне вторую бутылку и камень. Я взял камень, почувствовав холодок в руке. И повторил жест фонаря. Второе горлышко отделилось с таким же звуком. Дорогой камень, неожиданно подал голос Танк, намного тысяч баксов потянет. Чем ты пророк ответишь? Я очень плохо разбираюсь в драгоценных камнях. Если камень был настоящий, то он стоил много, очень много. Я покачал его в руке. Вес определить было невозможно, размер с крупную горошину. Даже в п о л у т ь м е камера он был фантастически красив. Я подошел к свету, чтобы потянуть время. У камня было множество граней, внутри светились крошечные вкрапления. Я подумал, что искусственный бриллиант так тщательно огранять бы не стали, тем более вклеивать в него вкрапления. Да и не делают их, кажется, такого размера. А какой-нибудь полудрагоценный камень в жизни не прорезал бы толстое бутылочное стекло с такой легкостью? В свое время я купил Маше в Таиланде сапфир весом в пол карата за двести долларов. Звезда на вид была раз в двадцать больше. Я слышал, что чем больше размер камня, тем не пропорционально выше его цена. Так что этот камень мог стоить и пять, и десять, и пятьдесят тысяч долларов. Откуда такая вещь могла взяться у фонаря? Спрашивать было бесполезно. Пришла пора принимать решение. Я вернулся. Нечем мне ответить на такую вещь, если она настоящая, потому что баксы, которые мне давал фонарь, мне не нравятся. Я поднял несколько бумажек и протянул их желающим посмотреть. Фонарь напрягся. Ты скажи, чем ответишь? С баксами ф о н а р я м ы потом разберемся. В голосе смотрящего скользило раздражение от моей попытки отмазаться. Вот все, что есть, больше нечем. у б о я р и л с я Настал звездный час фонаря. Он поднялся, выгнул г р у д ь и начал говорить. Но хотя его слова относились ко мне, обращался он ко всей камере. Фонарь тоже разбирался в тюремном пиаре. Этого мало. Ты пуговичку-то застегнул? Сел играть. Убоярился? Дал себя уговорить. А как у тебя кровь пойдет носом против звездочки? Как будешь расплачиваться? Американку хочу. Игра на исполнение желания в тюрьме обычно означает игру на жизнь или на изнасилование. Жизнь хочу пророческую, а то я его спросил, в к а ч у я ему или нет, а он ошибся, сказал, что не в к а ч у Плохой пророк, беспонтовый. Мне уже не в первый раз в сизов вспомнилось, место встречи изменить нельзя. Ты не бойся, мы тебя не больно убьем. Чик и ты уже на небесах. Камера загудела. Некоторые з э к и осуждали фонаря. Блатные пожимали плечами, показывая, что пока все в пределах правил. ф о н а р ь имеет право на отыгрыш, ставка его хороша. Если мне нечем ответить, это мои проблемы. Фонарю нужно наращивать авторитет, это нормально. Жесткость и бескомпромиссность, а главное понятие в рамках которых ситуация пока остается базовые ценности в тюрьме. Именно они, они благородство и fair п л е й Какое нахрен в тюрьме может быть благородство? Я ни говоря ни слова кинул взгляд в сторону смотрящего. Он сочувственно склонил голову. ф о н а р ь и м е е т право откусаться, отыграться. Обе ставки приняты. Сначала раздаить, а потом и завалить. Я почувствовал себя преданным. Меня же здесь так тепло приняли, обогрели, поддержали. А сейчас сдают какому-то приблотненному выродку Шулеру, а ведь он сука специально ждал этого момента. Что и говорить, делать карьеру на опустившихся бичах не круто, а вот на пророке, человеке, который за неделю добился уважения братвы, гораздо перспективнее. И пойдут малявы по зонам. Какой у нас завелся крутой фонарь, как он быка раздаил, а потом и завалил, и как быть ему за это в скором времени пиковой мастью. н о черт возьми, все же все понимают. Коба обернулся я. Это не б е с предел? Коба цокнул языком и сочувственно поднял обе руки над собой. в ы б и р а й игру и играй. Бог т тебе поможет, если и захочет. Хорошо, сказал я очень мрачно. Я могу выбрать любую игру, если в нее играют пять пацанов, так? Так, сказал фонарь насмешливо. Я выбираю шахматы. Камера зашилистела. Не катит, быстро сказал фонарь. Почему не катит? Медленно и раздумчиво произнес смотрящий. Шахматы благородная игра. Все по понятиям. Очевидно, ему не улыбалось быть у л е ч е н н ы м в беспределе. Шахматы катили. В них играли почти все в камере. И играли хорошо. Избыток свободного времени делал уголовников замечательными шахматистами. Играл в них и сам Фонарь. Я же последний раз играл в шахматы с компьютером года два назад. Шахматы задачу выжить не решали, но давали шанс. Дам мне по барабану, подумав, сказал Фонарь. Я тебя и в шахматы сделаю. Возможно, сказал я, но не руками, а головой. В камере сразу несколько человек присвистнули. Простой наезд фонаря через ловкость шулерских рук не прокатил. Как я играю в шахматы, никто не знал. Интрига росла. Коба возбужденный происходящим принес доску. Тюремное время, описанное Солженицыным и Шаламовым, когда шахматы делались из хлеба, прошло. Фигуры были обычные деревянные на обычной деревянной доске. Сцена получилась потрясающая. Мы с фонарем сидели за дубком друг напротив друга. Вокруг нас в три яруса нависли со ш к о н о к как минимум пятьдесят человек. Для тех, кому не хватило места, в другом углу камеры была расставлена доска, на которой должны были дублироваться наши ходы. Смотрящие и поддержка сидели чуть поодаль от нас на табуретках. Кто-то притащил вентилятор, потому что было фантастически душно. Последний раз я играл при зрителях в о дворце пионеров лет двадцать назад. Кто откроет пасть и чего-нибудь вякнет, будет считаться проигравшим. внушительно сказал поддержка. Люди на свою жизнь играют и глубокий респект им за это. Все уважительно промолчали. Почему фонарь т о играет на жизнь? Шепотом спросил Якобу расставлявшего фигуры. Это же я на жизнь играю, а он на какую-то с т е к л я ш к у Во-первых, это не стекляшка, а звезда. Во-вторых, если он проиграет, то и ему тоже не жить. Расплатиться з а р е марки в о б щ е ке он не сможет. Фальшивые деньги. А если выиграет, все равно алмаз отдаст. Танки его так не отпустит. Он же видит, что ф о н а р ш у Стрит. За твой счет на к р ы в о й к о з е в р а й лезет. Почему-то это меня приободрило, какой-то нехристианской радостью. Оказалось, что даже в случае моего проигрыша жизнь у фонаря с л а щ е не станет. И скольких партий играть будете? – спросил Танк. Из одной, сказал я, зная, что начинаю дела гораздо лучше, чем заканчиваю. Ну с Богом. Цвет разыграли за меня, мне достались черные. Фонарь сыграл е2, е4. Я е7, е5. Некрасивая партия. Мы быстро разыграли дебют. К шестому ходу я понял, что атаковать фонарь боится. Видно, почуял сволочь ставку. Я навязал размен коней и стал строить атаку на правый фланг. К моему удивлению, фонарь рокировался на право. Я просчитав ходы и не увидев никакого подвоха, рокировался на противоположный фланг, пожертвовал центральной пешкой и за счет этого усилил атаку справа. Фонарь зачем-то решил меня контратаковать, вместо того чтобы побеспокоиться о защите. Еще через ход мой слон устроил совершенно тупую вилку его королю и ладье, съев при этом пешку. В камере зашуршали. Цец! прикрикнул поддержка. Партия получилась некрасивой, вероятно из-за напряжения. У меня были качества и атака, у фонаря бледный вид и фиолетовые ноги. Он продолжил свою контратаку на мой левый фланг, подтянув туда последнюю ладью и ферзя. Я решил не рисковать. Отвел своего ферзя в защиту и постарался навязать обмен. Странно, но фонарь на обмен согласился. Я чувствовал себя одноглазым в ы и г р ы в а ю щ е м у о с т а п а б е н д е р а Фонарь продолжал принимать мои обмены и через несколько ходов на доске почти не осталось фигур. У меня были ладья против его коня и две лишних пешки. Я решил, что пора кончать эту партию и двинул левофланговые пешки вперед. Фонарь попытался защищаться конем. Пешки, двигаясь по п а р н о к о н я отгоняли. Тогда фонарь бросил на помощь коню короля. Королю было далековато идти. Я двинул правофланговые пешки, угрожая теперь уже с двух сторон. Ресурсов защиты у фонаря не было. Ситуация стала критической. Я боялся, что у фонаря с д а д у т нервы и он начнет обвинять меня в том, что у меня крапленые фигуры или устроит какую-нибудь историю. Но фонарь, очевидно, по в д у х о м механически двигал своего короля, и вскоре у меня появился ферзь. Фонарь сделал вид, что он этого не заметил. Я тоже сделал вид, что новый ферзь меня не интересует и провел еще одного. Потом я поднял голову и внимательно посмотрел на фонаря. Фонарь не отреагировал. Тогда я решил, что издеваться и проводить третьего ферзя не буду, и через четыре хода поставил фонарю мат. Не лзя так играть бездарно. Фонарь молча поднялся и направился к своей шконке. Я чувствовал, что чем скромнее я буду вести себя сейчас, тем лучше. Постойка, фонарь, сказал Танк. Присутствовать при этой сцене мне определенно не хотелось. Эпицентр внимания сместился к фонарю и Танку. Я воспользовался этим, взял бриллианты и пошел к рукомойнику. Где именно хранил фонарь то, за что я чуть не отдал жизнь, я не знал, поэтому решил хорошо промыть камень. Мне показалось, что мыла недостаточно для полной дезинфекции, я бросил камень в кружку с кипящей водой. Если это настоящий бриллиант, то кипяток ему не помешает. Кипяток и не помешал. Значит, можно смело хранить камень даже во рту, что идеально на случай шмона. Даже если менты полезут ко мне в рот. Я его просто п р о г л о ч у Тем временем толпа вокруг фонаря и танка рассосалась. Я нашел Кобу и тихо спросил его, чем кончилась разборка. Танки его приговорил. И что теперь с ним будет? Ночью фонару д а в и т с я Сам? Сам. А если не удавится, то утром его опустят. А если м е н т о в позовет? Если начнет выламываться, то или сразу за точку получит, или потом ему торпеду пришлют. Выламываться – требовать у ментов перевода в другую камеру. Торпеда – заключенный, который выполняет вынесенный сходником смертный приговор в отношении другого заключенного. Нередко торпеда посылается с этой миссей и из одного лагеря в другой. Люди решают все. Нет больше такого человека. Нету. Нервы его подвели. Нельзя так играть. Бездарно. Лязгнула дверь. м и з е н и н я на выход. Второй раз за день. Мизера парами ходят. С вещами, с хуями. Ха -ха -ха, слегка. К следаку пойдешь. Следак у тебя новый. Верить в е р т у х а ю в тюрьме последнее дело. Он может и врать. А может просто быть не п р и д е л а х Поэтому я на всякий случай сказал: "Коба, если что, черкнешь письмо по тому адресу". Не беспокойся. Я незаметно засунул бриллиант под язык. Он почти не мешал. Не проглотить бы по ошибке. Протиснувшись сквозь ряды шконок, я вышел из камеры и, не дожидаясь команды, заложил руки за спину и встал лицом к стене. И только тут почувствовал, до какой степени я устал от п а р т и и в шахматы. Ноги просто подкашивались. Конец двадцать четвертой главы.